Глава двадцать вторая. Кристен. Я услышала, как открылась гаражная дверь и крикнула, еще не видя Джоша. «Не хочешь через минутку сходить в тот тайский ресторанчик? Прогуляемся. У них есть твой любимый чай!» Я сидела на полу, разбирая посылку с новыми плетенными поводками. На них были неправильно указаны размеры. Самые маленькие выглядели как просто маленькие, а маленькие как средние. Все еще раздумывая, как быть, я подняла глаза и увидела Джоша, а прямо за ним — Тайлера. У меня перехватило дыхание. Каскадер тут же превратился в разъяренного пса. Спрыгнув с дивана, он бросился к ногам гостя. В один миг Джош подхватил его и предотвратил нападение. Собака тявкала и скалила зубы. Джош постоял пару секунд, будто принес очередную коробку, пока я говорила по телефону, посмотрел мне в глаза, поставил Тайлера у двери и ушел. «Что ты здесь делаешь?» — выдохнула я. «Черт возьми!» — выглядел он прекрасно. Тайлер всегда был неотразим. И на этот раз со мной произошло то же, что и всегда когда он приезжал в увольнение. Я почувствовала примитивное влечение, которое ударило в лицо и напомнило, чем он так привлек меня. На нем были полосатая рубашка с длинными, закатанными до локтей рукавами, отутюженные черные брюки, коричневый ремень и туфли. Каштановые волосы аккуратно уложены, на щеках легкая щетина. На руке серебряные часы — мой подарок на прошлое Рождество. «Ты не отвечаешь на звонки», — пожаловался он, сунув руки в карманы. Тайлер казался обиженным, оскорбленным. Обычно он был уверен в себе и всегда улыбался. «А должна?» Я встала и скрестила на груди руки. «Между нами ничего нет, так что...» Глаза его погрустнели. Впервые после нашего разрыва до меня вдруг дошло, что ему, похоже, тоже нелегко. Раньше я думала, что карьера для него важнее, что он облегченно вздохнул от того, что не придется возвращаться к гражданской жизни. Из его полного чувства вины сообщения «контракт продлил, на твое мнение плевать», я поняла, что хотя расставание и стало побочным эффектом его решения, Он прекрасно понимал, какой выбор делает, и смирился с этим. Тайлер шагнул ко мне. «Крис, давай поговорим». «Говорим. Я слушаю», — резко ответила я. «Но только стой, где стоишь». Он обернулся на гараж. «Давай поедем куда-нибудь. В хороший ресторан, где можно будет спокойно сесть и все обсудить». Я хмыкнула. «Я никуда с тобой не поеду. У тебя две минуты. Говори, что ты там хотел сказать, и убирайся». Он сжал зубы. «Крис, я не уйду, пока мы не поговорим, и двух минут мне не хватит, чтобы сказать все, что я хотел. Если ты не собираешься просить его выкинуть меня за дверь», он кивнул на гараж, «то давай где-нибудь уединимся». По голосу было ясно, что он настроен серьезно. И не уйдет, пока все не выскажет. Я подумала о Джоши. Как он будет ходить туда-сюда, пока я разговариваю с этим проклятым Тайлером?» И закатила глаза. «Ладно. Я схватила со стола сумочку. Идем». Он окинул меня взглядом. На мне были шорты, шлепанцы, вокруг талии повязан свитер, а надпись на футболке гласила. Чем чаще встречаюсь с людьми, тем больше люблю собаку. Тайлер предпочитал дорогие рестораны. В армии кормили неважно. Поэтому, приезжая домой, он всегда старался побаловать себя. Скорее всего, мы направлялись в какое-нибудь вычурное местечко. И мой наряд однозначно не соответствовал стилю заведения. Но мне было откровенно плевать. «Ты не переоденешься?» поинтересовался он. «Нет». Я гордо прошла к выходу. «Уж извинишься за меня перед метрдотелем?» И вышла на улицу. Он пошел вперед и открыл для меня переднюю дверь недорожника. Что-то проворчав, я залезла в машину и быстро взглянула на гараж, пока Тайлер усаживался за руль. Джош стоял на ступеньках, держа в руках шуруповерт и поводок каскадера Майка, смирно сидящего у его ног. На какую-то долю секунды Джош остановил взгляд на мне, а потом, сжав зубы, вернулся к работе. Интересно, что он обо всем этом думал? Как только мы тронулись, каскадер залаял и начал рваться с поводка а меня не покидала навязчивая мысль, что я предаю семью. В закрытом салоне сандаловый аромат духов Тайлера чувствовался намного сильнее. В нос ударил давно знакомый, но в то же самое время совершенно новый запах, вызывая в душе ностальгические чувства. «Я скучал», — произнес он и потянулся к моей руке, но я отдернула ее. Тяжелая металлическая дверь, за которую я запрятала Тайлера, загремела, затряслась и вдруг распахнулась. Меня засосало в торнадо эмоций, с которыми я никак не могла совладать, и знала лишь одно — во мне кипит злость. Меня возмущало, что он принял решение, даже не отважившись сначала поговорить со мной. Еще меня мучила вина за то, что он больше не был последним мужчиной, с которым я спала. Что я в буквальном смысле через несколько минут после расставания бросилась на шею Джошу, нисколько не жалея о Тайлере. Боль от того, что больно ему. Сметение от того, что он вообще здесь. Удивление от того, что, увидев Тайлера сейчас, я не могла понять, почему так беспокоилась из-за его переезда ко мне злость от того что он не смог оказать на меня должного влияния пока мы еще были вместе, чтобы у джоша было меньше шансов ярость от того что он не сдержал своих обещаний чтобы я могла сдержать свои я была вне себя вот так если вкратце я чувствовала себя в те минуты я была вне себя посмотрела на тайлера Видно было, что он расстроился из-за того, что ему не удалось взять меня за руку, лицо потемнело. «Ты с ним спишь?» Мы оба понимали, о ком речь. Прикидываться не имело смысла. «Не твое дело», — сорвалась я. «Вы спали, когда мы еще были вместе?» Он глядел на дорогу и с силой сжимал руль так, что побелели костяшки пальцев. Я вспыхнула и отстегнула ремень. «Знаешь что? Останови сейчас же машину. Я хочу выйти». «Крис...» «Да пошел ты, Тайлер! Я тебе не изменяла. И не я виновата в том, что случилось, а ты... Если бы ты не хотел, чтобы я спала с другими, не бросал бы меня. Ты потерял право строить из себя обиженного в ту самую секунду, когда оставил мне чертово сообщение». Машину он не остановил. «Я понял» сказал Тайлер через мгновение. «Хорошо. Извини меня. Я знаю, что ты никогда бы так не поступила. Я просто... видел, как он печется тебе. Я... Прости. Печется обо мне? Что, черт возьми, произошло в гараже? Расспрашивать я не собиралась, но какого дьявола? Несколько минут мы ехали молча. Когда он снова заговорил, то почти шептал. «Ты любишь его?» Я не ответила. Мне самой было бы больно признаться в этом. Я отвернулась к окну и попыталась собраться с мыслями, наблюдая за движением. Как я и подозревала, он выбрал какой-то ужасно мрачный, излишне пафосный морской ресторан в Малибу. Над столиком висела дурацкая лампа из коралла, а из окна открывался вид на океан. Тайлер отодвинул для меня стул, но я демонстративно стояла, пока он не обошел столик и не сел на свое место. Мне надоела его галантность. Хотелось поскорее совсем покончить. Все это было слишком мелко, слишком поздно. Я села и пробежала глазами меню. Изнутри меня терзали гнев и голод. В час пик поездка заняла 45 минут. С Джошем мы бы уже давно обедали. Джош никогда не давал мне настолько проголодаться. Он бы усадил меня в машину, закрыл дверь, а потом, постучав пальцем по стеклу, с самодовольной улыбкой, прижал бы к окну пакет чипсов. Джош повез бы меня туда, куда захотела я, и поел бы там с большим удовольствием, потому что наши вкусы совпадали. Официант поставил между нами корзинку с хлебом. Это был даже не хлеб, а какое-то жалкое подобие крекеров, толщиной с лист бумаги и посыпанных кунжутом. Внутри у меня все вспыхнуло, и внезапно я почувствовала неистовый голод, отчего еще больше разозлилась. «У них великолепный тартар из тунца», — примирительным тоном сообщил Тайлер. «Правда?» Я захлопнула меню и бросила его на стол. Закажи на меня, потому что я в буквальном смысле слова понятия не имею, что тут искать. Можем пойти куда-нибудь есть? Ещ... Нет. Давай будет так, как хочешь ты. Всегда. Я отклонилась. Давай и дальше поддерживать отношения на расстоянии, чтобы я месяцами оставалась одна, пока ты занимаешься собой. И давай есть то, что хочешь есть ты потому что ты ведь здесь самый главный. Разве нет? Я была несправедлива и прекрасно это осознавала. Я знала, на что иду, выбирая военного. Но в данный момент мои мысли путались, потому что я хотела есть. Я наклонилась вперед и сказала, «Закажи устриц». «Ну? Давай». Окончательно до белого коленя меня смогут довести только ракушки с соплями. Он сжал губы. Тайлер понимал, что пока я не наемся, договориться со мной будет невозможно. Поэтому, когда подошел официант, Тайлер, делая заказ, постоянно краем глаза поглядывал на меня, будто я могу перевернуть стол или устроить что похлеще. Покончив с заказом, он снова попытался взять меня за руки. «Кристен, что?» Я спрятала руки на колени. «Говори, что ты хотел сказать. Трогать меня при этом не обязательно». «Крис, ты порвал со мной, оставив сообщение. Два года, а в итоге всего лишь сообщение на автоответчике. «Я не могу винить себя за все, что было после». Тайлер сидел с поникшим видом. «Я столько дней не мог до тебя дозвониться». «Где ты была?» Зависала с Джошем, в панике от того, что ты приезжаешь. «Ты звонил дважды, Тайлер. Я пропустила всего два звонка. Значит, ты решил изменить нашу жизнь, не посоветовавшись со мной, так?» Меня вновь накрыло негодование. «Ты хоть представляешь себе, каково это быть с мужчиной, которому даже нельзя позвонить?» Не знать, где ты находишься, потому что все засекречено. Никогда не бывать на свиданиях, одной ходить по свадьбам. Я годами жила так ради тебя. И как только настала твоя очередь сделать хоть что-то ради меня, ты сбежал. Я выхватила один крекер из корзинки и с раздражением откусила. «А моя операция?» — махнула я печеньем. Я могла сделать ее сто лет назад. И слон поухаживала за мной. Но нет. Ты просил подождать. Ты хотел быть рядом. Я изобразила в воздухе кавычки. Спасибо тебе за лишние месяцы страданий. А этот огромный дом, на который ты меня уговорил, чтобы было куда сложить твое барахло, видимо, мне и дальше придется платить неподъемную ренту, да? Я глядела на него откинувшись на спинку стула. «Ах, да! Ты же меня еще и с Эвелин подвел! Бросил прямо в львиную пасть! Спасибо тебе и за это!» Он медленно вздохнул. «Прости!» Он провел рукой по лицу. «Я хочу, чтобы ты знала. Я поступил так не потому, что не хотел быть с тобой. Я всегда хотел». Просто не о такой жизни я мечтал, Крис. Армия — это все, что я умею. Отлично. Я скрестила руки на груди. Значит, поступаешь так, как хочешь, как обычно. Ты сделал выбор. И выбрал не меня. Так почему я здесь? Неужели ты не скучаешь по мне? Этот вопрос проник в самую душу. Его глаза умоляли, умоляли скучать по нему. Совершенно не скучала, пока не увидела тебя, пока не выпустила тебя из кладовки. Теперь я запуталась. Джош, мной овладело желание уговорить его забыть меня. «Все, что не делается, все к лучшему», сказала я, поднимая руку. «Потому что с тобой я веду себя неестественно». Мы не сможем жить вместе, когда ты узнаешь меня получше». Он не сводил с меня глаз, смотрел нежно, будто боготворил каждое мое слово, каждое движение. «Не веришь?» «Взять хотя бы этот ресторан». Я обвела заведение рукой. «Я не люблю есть в подобных местах». «Паста с чернилами каракатицы. Что это вообще за фигня?» Я соглашаюсь на это, только потому, что тебе здесь нравится. Позволяют тебе решать, что мы будем есть, только потому, что ты бываешь дома всего 15 дней в году. Я приложила руку к груди. Вообще, я очень категорична в этом вопросе. Но ты этого не знаешь. Тайлер, в этом вся моя суть как человека, но ты никогда не видел меня с другой стороны. Уголки его губ Слегка приподнялись в легкую удивленную улыбку. «Здесь нет ничего смешного. Я говорю на полном серьезе. Меня очень легко вывести из себя. Я нетерпелива. У меня скверный характер. Я почти всех ненавижу. Мы практически не знаем друг друга. Ты видел меня только в хорошем расположении духа, покладистую, накрашенную. Но я не такая». «Джош знает, какая я». И продолжила. «Ты продлил контракт. Назад пути нет. А мое отношение к армии не изменилось. Я больше не хочу такой жизни. Мы никогда не будем вместе. Спасибо, что приехал все объяснить, но ничего уже не изменится». Он оперся на стол и, глядя мне прямо в глаза, произнес. «Я люблю тебя». Мое сердце сжалось. Сотни раз я слышала эти слова по телефону, читала в письмах, но с тех пор, как он говорил их мне вот так лично, прошел почти год. Потому, как Тайлер произнес эти три слова, я поняла, что он настроен серьезно. Он ждал, но я молчала. Я не была уверена, что люблю его, как и не была уверена, что не люблю. Пока мы с Тайлером смотрели друг другу в глаза. Кто-то поставил между нами тарелки со странным салатом. Зеленая масса по запаху напоминала водоросли. От одного ее вида меня чуть не стошнило. Единственное, что мне было знакомо, это помидорка черри. И та желтая, а не красная. Я отодвинула тарелку, сложила руки и нахмурилась. Между нами раздражающе мерцала дурацкая романтическая свеча. Я взяла подсвечник и вылила в него свою воду. Тайлер наморщил лоб, будто я сумасшедшая. «Чего ты от меня хочешь?» — спросила я. «Примирение? Прощение?» И поставила плюхающую свечку рядом с солонкой и перечницей. Его неотразимые зеленые глаза разглядывали мое лицо. «Помнишь, как мы познакомились?» Я усмехнулась. «Еще бы! Ты был таким придурком? Как такое можно забыть?» Он улыбнулся. «Ты упросила пианиста в баре разрешить тебе сыграть. Это было потрясающе. Я не мог оторвать от тебя глаз». Губы мои неуверенно дернулись. С тех пор я больше ни разу не садилась за пианино. Уже два года. Я участвовала в выставке товаров для животных, которая проходила в округе Ориндж, и ночь пришлось провести в гостинице в полном одиночестве. Я немного выпила, все равно меня там никто не знал. Из-под пальцев одна за другой вылетали ноты, и вдруг в противоположном конце зала я увидела его. Он сидел за столиком в свете лампы, Обстановка была похожа на сцену из кинофильма. Я не видела никого, кроме него». Тайлер продолжил. «Я спросил, как тебя зовут, и каллиграфическим почерком вывел на салфетке твое имя. Ты засмеялась, усомнившись в том, что на это кто-то может клюнуть». Усмехнулся он. «Вообще-то может. Все девчонки до тебя на это клевали». Я заулыбалась и чуть расслабилась. Ты был так пощегольски одет, вылитый гей. Он засмеялся и посмотрел на меня отстраненным взглядом, будто пытался что-то вспомнить. После того, как ты раскритиковала мою тактику знакомства с девушками, я попытался угостить тебя выпивкой, но ты сказала, что тебе нужна только чистая салфетка. Я достал ее для тебя и сложил из нее лебедя. И тогда ты по-настоящему разозлилась. Я фыркнула. «Чертов лебедь! Он все еще был у меня, но я бы ни за что в этом не призналась. У меня тогда выдался не самый удачный день. Проходить мастер-класс по оригами было уже слишком». Он усмехнулся. «Ты предложила бой на больших пальцах» и в качестве выигрыша обещала дать свой номер. Да уж, я была уверена в победе. В этом деле мне не было равных, но у него оказались удивительно проворные пальцы. Помню, как затрепетало мое сердце, когда наши руки соприкоснулись. Я потеряла голову, меня влекло к нему, как ни к кому до этого. Он покачал головой. «Я впервые встретил такую женщину». Ты послала меня к черту. Я с нетерпением ждал этого путешествия. Он передвинул стул и сел поближе ко мне. Мы коснулись друг друга коленями, и по моему телу прошла дрожь. Как близка я была к тому, чтобы начать жить с этим человеком, чтобы разделить с ним свою жизнь. Это он сейчас мог спать рядом со мной, а не Джош, мой любимый Мишка. Пронизывающий взгляд Тайлера Казалось, просочился мне в душу. Я не могла отвести от него глаз. Я не мог бросить карьеру, Крис. Я слишком много вложил, чтобы стать тем, кто я есть. Мне сделали заманчивое предложение. Я запаниковал и сглупил. О чем каждый день жалею. Он прерывисто выдохнул. На следующее утро после того сообщения я проснулся и понял, что своими же руками вырыл себе могилу. «Я тут же начал звонить тебе», — он покачал головой. «Твое молчание было пыткой. Мне надо было с тобой поговорить. Я так отчаялся, что хотел было сбежать в самоволку. Ты даже не представляешь, как это тяжело. Я чуть с катушек не съехал». Он снова потянулся к моей руке. Весь его вид говорил о таком отчаянии, что я побоялась окончательно сломить его, поэтому неохотно позволила дотронуться до своей руки. От его прикосновения по моему телу неожиданно прошел разряд, побежали мурашки. «Я помню тебя». Тайлер вернулся в мою жизнь, будто развеялось заклинание забвения. Я знала этого человека, я знала его запах, его вкус. По одному слову я могла определить его настроение. Я вспомнила, как он смотрел на меня во время секса и как улыбался утром, когда мы еще лежали в постели и болтали, лежа на одной подушке. Я вспомнила, как горько было целовать его на прощание в аэропорту и какая пустота наполняла меня в тот миг. Я помню. Он покосился на наши руки, будто ему было больно от нашего прикосновения, и снова поднял глаза. Это была засасывающая пустота, Крис. Какая-то черная дыра, которая все росла и росла. Лишь ты в ней была словно луч света, единственная отрада среди того дерьма, в котором я живу. В уме я все время беседовал с тобой, собирал истории, чтобы рассказать потом. Последние два года я только и жил тем, что считал дни до разговора с тобой, до нашей встречи. Он замолчал и внимательно посмотрел на меня. Взгляд его был полон раскаяния и горечи. Я все испортил. Тихо произнес Тайлер. Поступил неправильно. Надо было просто вернуться домой. Я глубоко вздохнула. И тогда я была бы во всем виновата. Черт, но почему всегда надо выбирать между мной и любимым делом? С таким везением, как у меня, единственный способ прожить с мужчиной до конца своих дней — это подавиться каким-нибудь сыром и умереть на первом же свидании. Принесли заказ, и мы молча приступили к еде. Я не сводила глаз с тарелки, Тайлер с меня. Когда посуда, наконец, опустела, всю мою злость как рукой сняло, и на ее место пришло чувство вины. «Тайлер». Он с надеждой посмотрел на меня, цепляясь взглядом за новые нотки в моем голосе. «Я действительно люблю его. Мне даже кажется, что я влюбилась в него в первый же день нашего знакомства». Врать не было смысла. Я не хотела, чтобы он и дальше винил себя за сделанный выбор. Не хотела, чтобы он смотрел на меня через розовые очки. Тайлер вытер рукой рот, откинулся на спинку стула и сжал кулак, все еще лежавший на столе. Я догадывался. Понизил он голос. Интересно как? Что меня выдало? Может, он все понял после встречи с Джошем? Вы вместе? «Нет», — покачала я головой. «Значит, он полный идиот». Тайлер отвел от меня свой стеклянный взгляд. «Он тут ни при чем. Это мой выбор. Мы были бы вместе, но я не могу». Тайлер устало посмотрел на хлебную корзинку. «Значит, меня ты не любишь». И снова поднял глаза. Я развела руками и призналась. Не знаю. Наверное, часть меня оставалась с тобой, потому что ты был не совсем настоящий, понимаешь? Тебя не было рядом, когда я мучилась от этих проклятых месячных, и ты не психовал из-за отсутствия секса, как другие до тебя. Ты не хотел детей, поэтому тебя не волновали мои проблемы. Ты нравился маме, с тобой было легко. А потом мы решили, что все будет по-настоящему. Ты не представляешь, как я начинала паниковать только от одной мысли, что ты возвращаешься. Я боялась жить с тобой. Боялась брать на себя такое обязательство. Но, увидев тебя сегодня, он ждал продолжения. Я выдохнула. Увидела тебя и удивилась. Чего же я так боялась? Если бы ты вернулся, я бы в ту же секунду снова тебя полюбила. Но ты не возвращался. А я ждала, потому что только ты мог удержать меня на плаву. Он зажмурился, а когда открыл глаза, в них была боль. А с ним что? Я пожала плечами. А что с ним? Мы не можем быть вместе. Никогда. Ему нужны дети. На этом все и заканчивается. Тайлер затряс головой. «Это я во всем виноват», — тихо произнес он. «Во всем. Я знал, что между вами что-то происходит. Я это чувствовал. И все равно продлил этот несчастный контракт». Он снова посмотрел на меня. Между его бровей сформировалась глубокая морщина. «Я сам, своими руками, отдал тебя ему. Какой же дурак!» «Ты все сделал правильно», — промямлила я. «Интересно, что было бы, если бы Тайлер просто вернулся домой? Если бы переехал ко мне, был со мной, напомнил бы мне обо всем, как напоминал сейчас?» Но в душе я понимала, что у Тайлера не было никаких шансов против Джоша. «Джош всегда маячил бы где-то неподалеку» как бы счастлива я ни была с Тайлером. Джош навсегда останется в моей жизни. И надо к этому привыкать. Тайлер оплатил счет, и мы уже собрались идти, но вдруг он посмотрел на меня. «Я хочу кое-что тебе показать». Тайлер привез меня в один из отелей на пляже. Я решила, что сейчас мы поднимемся на самый верх. На въезде висела реклама бара на крыше. Но мы прошли на жилой этаж, и когда он достал ключ, я догадалась, что это его номер. «Тайлер! Пожалуйста, Крис! Всего на пару минут!» Дверь открылась, и мы оказались на пороге огромной комнаты. Через панорамные окна открывался изумительный вид на океан. Он приобнял меня за талию и завел в номер. Оказавшись внутри, я поняла, что это не просто номер, а президентский люкс. Слева стоял обеденный стол на восемь персон. Его украшала невероятных размеров цветочная композиция. Наверх в библиотеку спиралью уходила лестница. Оттуда видна была роскошная кухня. У распахнутого балкона стоял черный полированный рояль, свечи, два бокала и кругом лепестки роз. Рядом со скамеечкой — шампанское в ведерке со льдом. Он определенно планировал для нас романтический вечер, пока я не разбила его мечты и не вывалила на него Джоша. Все шло не так, как он задумывал. Все шло не так, как задумывала я. Я не был уверен, надо ли приглашать тебя сюда. Даже не был уверен, захочешь ли ты меня видеть. Пришлось попыхтеть, чтобы найти номер с роялем. Он окинул меня своим зеленым взглядом. Я так надеялся, что ты для меня сыграешь, как в тот день, когда мы познакомились. Я посмотрела на рояль. У меня не было никакого желания воспроизводить тот день, не было желания играть для него, играть в его игры. Я хотела одного — пойти домой, к Джошу. Мы молчали, из открытой двери доносился далекий плеск волн. Тайлер взял меня за руку. «Крис!» Он наклонил голову, заглядывая мне в глаза. «Сыграешь для меня?» «Пожалуйста». «Последний раз». «Последний раз». «Вот оно. Так мы простимся». Так все начиналось и так все закончится. Я буду сидеть за роялем, а он наблюдать за моей игрой. Отличный конец. Хорошо, что все так сложилось. Хорошо, что он приехал, и мы сказали друг другу то, что должны были сказать. Хорошее завершение. Я внимательно посмотрела на него. — Так и быть, Тайлер, в последний раз. Я села и пробежала пальцами по инструменту. Через занавески дул прохладный соленый океанский бриз, я набрала в легкие воздуха и нажала на клавиши. В ту же секунду сознание растворилось. Я не замечала Тайлера, сидящего где-то рядом. Я не понимала, какую мелодию выбрали пальцы, не знала, как долго играла. Пятнадцать лет упорных занятий сделали свое дело. С последними нотами транс развеялся. Я опустила руки на колени и увидела Тайлера. На его губах светилась нежная улыбка, а в глазах блестели слезы. Он протянул руку, взял меня за подбородок и поцеловал. Нежно и осторожно всомкнутые губы. И я, словно воздушный змей, увлекаемый легким ветерком, все выше и выше в небо, всем телом прильнула к нему. Руки сами обвелись вокруг шеи, и темные забытые уголки памяти вновь наполнились формой и вкусом его губ. Я вспомнила его. Я вспомнила нас. Но он не был Джошем. У него была щетина. Он был слишком высок. Сердце мое бешено колотилось, но не тянулось к нему. Хватит одного раза достаточно. Видимо, я перепутала это чувство с любовью. Но теперь все встало на свои места. Он отпрянул, все еще поглаживая мою щеку. Я смотрела на него и отчаяние овладевало мной. Мне так хорошо сейчас. И лучше уже никогда не будет. Если Тайлер не может затмить Джоша, не сможет никто. И я заплакала, заплакала от безысходности. Он гладил большим пальцем мой подбородок, и в его глазах тоже стояли слезы. Наверное, он подумал, что этим поцелуем ему, наконец, удалось растопить мое сердце. Может быть и так. Но не для него. «Я люблю тебя, Крис, и всегда буду любить», — прошептал он. «Прости меня, прошу». Я отвернулась, смахнула с щеки слезу. «Я прощу тебя, но и ты прости меня». Он обнял меня за плечи и прижался ко мне щекой. Наши объятия были полны потерь, сожалений и неопределенностей. Тайлер был одним из сценариев моей жизни, одной из дорог на моем пути. Но я настолько сбилась с курса, что даже не понимала, в какую сторону нужно двигаться. Ясно было одно. Впереди тупик. И добравшись до конца, я останусь одна. «Кристен, ты слышала когда-нибудь о красной нити судьбы?» Раздался сверху голос Тайлера. «Нет», — схлипнула я. Он развернул меня лицом к себе. «Я учу китайский». Он заглянул мне в глаза. Много узнал о китайской культуре. И одна история запала мне в душу. Тайлер большим пальцем аккуратно стер слезу с моей щеки. По китайской легенде, мизинцы двух влюбленных связаны невидимой красной нитью. Тем, кто связан этой красной нитью с самого рождения, суждено любить друг друга где бы они ни жили и кем бы ни были. Нить может растягиваться, запутываться, но никогда не рвется. Он не сводил с меня глаз. Мы связаны с тобой, Крис. Неважно, как далеко мы друг от друга, ты моя половина. Я растянул нить, я запутал ее. Прости меня. Но она целая, Крис. «Мы все еще связаны!» Тайлер замолчал. Он всегда так делал по телефону, когда собирался обрадовать меня хорошей новостью. Вдруг он вынул из кармана миниатюрную коробочку, обтянутую черным бархатом, и открыл крышку. «Я замерла. Боже мой!» «Выходи за меня!»